8 мая семьдесят -го года. «Смилуйся над нами, Господи! Неужели опять?» После ссоры с дедушкой дядя Андрей стал вести себя странно, утверждает, что его хотят отравить, отказывается есть и пить. Он закрылся в своей комнате и никого к себе не пускает. Папенька вызвал доктора Петра Антоновича, но дядя Андрей отказался принимать лекарства, которое тот ему прописал. Доктор снова поселился в нашем доме, но ничем не может помочь, ведь дядя не пускает его в свою комнату. Дашенька тоже заперлась у себя и целыми днями молится. Я пробовала с ней поговорить, но она стала рассеяна, и видно, что общество ее тяготит. А тетя Наталья все время плачет. Она пытается уговорить дядю Андрея съесть что-нибудь, но это бесполезно. Я тоже молюсь за здоровье дяди. Мне так страшно. Неужели он тоже? Нет, не стану об этом думать. «Слишком страшно». 13 мая 79 года Дядя Андрей все еще болен. Даже воду перестал пить. Сегодня папенька с доктором сломали замок в его комнате и вошли. Я тоже заглянула. Это было страшное зрелище. Дядя стал очень худ. Он лежал на кровати, и видно было, что ему трудно даже говорить. Увидев доктора, он захрипел. Что? Травить меня пришел. Потом закашлялся и потерял сознание. Я убежала в свою комнату и долго молилась за здоровье дяди Андрея. Бедная Дашенька. Что, если она лишится отца? 15 мая 79 года. Дядя Андрей совсем плох. Он уже не приходит в сознание. Тетя Наташа не отходит от его постели. Доктор тоже постоянно при нем, но дядя становится все хуже. Я слышала, как Петр Антонович говорил папеньке. Его страх убивает его, он просто заморит себя голодом. Дашенька молится беспрестанно. Сегодня я зашла к ней, чтобы поговорить, но она даже не встала с колен. Когда я попросила не слишком усердствовать, дабы не подорвать здоровье, Дашенька взглянула на меня и ответила — «Я боюсь не успеть. Этот грех такой, что не отмолишь». Я спросила, о каком грехе она говорит, но Дашенька уже перестала обращать на меня внимание и вновь погрузилась в молитву. «Как все странно, будто происходит не со мной, будто я читаю страшную сказку. Сейчас возьму пушка и пойду гулять в сад. Может быть, там смогу хоть немного отвлечься от своих тяжелых мыслей». 23 мая 79 года. Дядя Андрей умер. 27 мая 79 года. Тетя Наташа безутешна. Она как будто лишилась разума. Но ведь это невозможно. Если болезнь наследственная, она должна поражать только тех, в чьих жилах течет дедушкина кровь. Наверное, тетя Наташа просто сама не своя от горя. Все время повторяет «Я не сойду с ума, нет, только не это». А сама выглядит безумной. Она перестала следить за собой, не расчесывает волосы и ходит, ходит по дому, дико оглядываясь по сторонам. Машенька, кажется, ее боится. Дашенька не обращает ни на кого внимания, все молится. Маменька пытается поговорить с тетей Наташей, утешить, но та повторяет лишь одну фразу «Я не должна сойти с ума», будто борется с чем-то внутри ее. Дедушка чувствует себя хорошо. Кажется, смерть дяди Андрея его ничуть не опечалила. Он по-прежнему добр ко мне. Вчера подарил маленькое зеркальце в золотой оправе на цепочке, чтобы можно было привешивать к поясу. И еще попросил, чтобы я все время носила диадему из желтых бриллиантов». Когда я сказала, что неудобно надевать украшения во время траура, он сказал «Пусть тебя не печалит чужая смерть, мой ангел, умрут другие, ты будешь жить вечно». Или твой дедушка не алхимик, я найду средства сохранить твою юность и самую жизнь на долгие века. Мне стало страшно, я представила, что живу несколько сотен лет, вижу, как сменяются поколения, как умирают близкие, А я все живу и живу, юная и красивая. Нет, не нужно мне такого бессмертия. 31 мая 79 -го года. Скоро мне исполнится 17 лет. Но никакой радости я не испытываю. Как только вспомню свой прошлый день рождения, глаза наполняются слезами. Как мы были счастливы тогда! и все родные были со мной. А сейчас наша некогда дружная большая семья превратилась в горстку испуганных людей. Тетя Наташа не поправляется. Ей, напротив, несмотря на все усилия, Петра Антоновича становится хуже. Он прописал успокоительное, но лекарство не помогает. Тетя превращается в страшную старуху, совсем одичала, ни с кем не хочет разговаривать, лишь только Дашенька может ее успокоить, При ней тетя Наташа становится тихой, Дашенька все время проводит с матерью, а ночью уходит в свою комнату и молится. Она очень похудела и побледнела, лишь милые добрые глаза остались прежними. Я стараюсь как можно больше времени проводить вне дома. Много гуляю в саду. В доме тоскливо и жутко. Маменька с папенькой часто закрываются в своей спальне и о чем-то говорят. Кажется, маменька пытается в чем-то убедить папеньку. Александр тоже гуляет в саду под присмотром Агаши. Меня же повсюду сопровождает Пушок. У него испортился характер, как будто пес тоже понимает, что происходит в семье и старается уберечь меня от беды. Пушок никого не подпускает, рычит и скалит зубы, а пищу берет только из моих рук. Сейчас я позову его и пойду в сад. На улице стоит прекрасная солнечная погода. 2 июня 79 -го года. Ну, вот и настал мой день рождения. Как раньше я ждала его. Для меня он каждый раз был волшебной сказкой. Подарки, фейерверки, праздничный обед, поздравления родных людей. А теперь я лишь молю Бога о том, чтобы не случилось страшного ни с кем из семьи. Сегодня утром меня разбудил дедушка. Он вошел в комнату и, не обращая внимания на рычание Пушка, сказал с улыбкой, «Доброе утро, Оленька! Пора вставать, а то проспишь весь свой праздник. Сегодня тебя ждет необыкновенный подарок!» «Милый дедушка, как он старается сделать мой день рождения радостным! Сейчас спущусь вниз, к праздничному столу. Боже, сделай так, чтобы все было хорошо!» 3 июня 79 -го года. Господь не услышал моей молитвы. Наверное, я в чем-то провинилась перед Ним, если даже в мой день рождения случается такое. Сначала все шло хорошо. Насколько это можно в страшном горе, которое постигло нас? Маменька с папенькой поздравили меня и подарили чудное колье из розового жемчуга. Дашенька подарила образок с моей святой. Тетя Наташа не вышла к столу зато пришел доктор и сказал она спит после успокоительного и что ей кажется стало легче это был самый лучший подарок для меня я ждала дедушку не желая начинать без него обед наконец он пришел подняв бокал с вином сказал милая моя оленька не буду дарить тебе сегодня ни золота ни самоцветов все это я могу преподнести тебе в любой другой день а сегодня «Хотел бы подарить тебе нечто более ценное». С этими словами он достал из кармана маленький изящный флакон из синего стекла, закупоренный серебряной пробкой. Хотел протянуть его мне, но в этот момент маменька громко вскрикнула, глядя в сторону лестницы. Я обернулась и увидела тетю Наташу. Она медленно спускалась, опираясь на перила, оставляя на них кровавый след» кровью были пропитаны рукава серого платья кровь медленно капала с пальцев падая на ступени самое страшное что при этом тетя улыбалась папенька с доктором кинулись к ней и подхватили подруги как раз в тот момент когда тетя наташа стала опускаться на лестницу глаза ее закатились она безвольно повисла на руках папеньки Петр антонович бегом вернулся к столу схватил кувшин с водой резко плеснул на тетю затем вытащил из кармана флакон с нюхательной солью и поднес к ее лицу. Тетя тихо застонала и открыла глаза. Лицо опять озарилось торжествующей улыбкой. — Я не сумасшедшая! — прохрипела она. — Нет, конечно! — торопливо ответил Петр Антонович, осматривая ее руки. Осторожно промыл водой, отер кровь и в ужасе воскликнул. — Что это? Что вы с собой сделали? — Руки тети Наташи были изрезаны чем-то острым, порезы складывались в странные знаки, похожие на буквы. «Это охранные письмена. Я вырезала их, чтобы оградить себя от безумия», — прошептала тетя Наташа. Ну, ты не безумно, милая», — ласково сказал папенька. «Боль возвращает разум», — еле слышно проговорила тетя и вновь потеряла сознание. Маменька глухо застонала, закрыла лицо руками, Агаша, прислуживавшая за столом, истово крестилась. Александр с Машенькой тихо плакали. Лишь дедушка смотрел на происходящее с легкой скукой, будто ждал, когда же все закончится. Папенька с Петром Антоновичем унесли тетю Наташу в ее комнату. Дашенька молча встала, ушла за ними. «Агаша, успокой детей!» — раздраженно произнес дедушка и повернулся ко мне. «А теперь, милая», — сказал он ласковым голосом, — «я подарю тебе вечную жизнь. Выпей это, и ты станешь бессмертной». Он протянул флакон. Я очень удивилась. Раньше мне казалось, дедушка шутил, говоря о бессмертии. Я взяла флакон и рассматривала его, не зная, что делать. Вдруг почувствовала на себе взгляд маменьки. Она смотрела с ужасом, но в ее глазах были и жалость, и отчаяние. — Что, Вера, тебе тоже хочется? — с усмешкой спросил дедушка. — Нет, ты не заслуживаешь. Вечной жизни достойны лишь ангелы. Я посмотрела на дедушку, не хотелось огорчать его отказом. Я боялась ослушаться, но и пить зелье было страшно. Казалось, он понял. — Ничего, дитя мое, — сказал он. — Ты можешь выпить это, когда будешь готова, а теперь спрячь получше. И храни бережно, ведь больше у меня нет. Я убрала флакончик в карман юбки. Маменька вздохнула с облегчением. В этот момент к столу вернулся папенька, сказал, уснула. Он налил себе вина, выпил залпом и посмотрел на меня. Извини, Оленька, твой праздник испорчен. Хотя какой уж тут праздник. Так все и закончилось. Сейчас я сижу за своим столом и пишу эти строки. Мой милый пушок, как всегда, устроился возле и смотрит преданным взглядом, будто хочет утешить. Доктор сказал утром, что состояние тети Наташи не улучшилось. Она изрезала себе руки охотничьим ножом, который взяла в комнате покойного дяди Андрея. Папенька отобрал у нее нож. Теперь доктор и Дашенька по очереди дежурят у кровати больной, чтобы она не повредила себе. Господи, пощади хотя бы ее. «Шестое июня 79 девятого года. Сегодня от нас уволились повар и посудомойка. Говорят, что боятся работать в проклятом доме. Так в Березане прозвали наше поместье. А может, мы действительно прокляты? Тетя Наташа ведет себя тихо, все время улыбается и молчит. Дашенька теперь молится в ее комнате, и, кажется, тетя становится лучше во время молитвы. Господи, услышь нас!» 7 июня 79 года. Ушли все слуги. Осталась только верная Агаша. Папенька повысил ей жалование. Теперь Агаша не только присматривает за детьми, но и работает на кухне. Дедушка сегодня спрашивал, приняла ли я зелье. Когда он ушел, в комнату тихо вошла маменька. Она присела рядом и долго смотрела на меня глазами полными слез. «Не пей зелье, Оленька», тихо сказала она. Этим ты убьешь своего брата. Я очень удивилась и спросила, почему она так думает. Пока ты не выпила зелье, есть хоть какая-то надежда. Непонятно ответила маменька и, поцеловав меня, вышла. Мне кажется, или это правда? По-моему, маменька меня боится. Но что я ей сделала? Я ведь так люблю и ее, и папеньку, и Александра. Никогда не сделаю ничего, что может причинить им вред. «Если маменьки не хочется, я не буду пить зелье». «Только вот как сказать об этом дедушке?» Я разыскала Дашеньку и спросила, что значили маменькины слова. Дашенька задумалась и тихо сказала, «Не знаю, но если ты выпьешь зелье и действительно получишь бессмертие, это будет страшный грех». Я спросила, почему, на что она ответила, что жизнь и смерть наша в руках Господа, Отнять у кого-нибудь жизнь — это смертный грех. Но и продлевать жизнь вечно — такой же грех. Кажется, я ее понимаю. Скажу дедушке, что выпью зелье потом. 8 июня 79 года. Тетя Наташа опять нашла нож. Ночью около нее дежурил Петр Антонович. Он утомился и задремал. А тетя Наташа тихо выбралась из комнаты, прошла в кабинет дяди Андрея. Там она взяла нож и снова изрезала себе руки. От большой потери крови лишилась чувств, и доктор нашел ее только через несколько часов. Сейчас он обработал раны и уложил в постель. Дашенька осталась рядом, читая тете Библию. Доктор Петр Антонович велел спрятать все охотничьи ножи, чтобы больная вновь не повредила себе. Доктор поит тетю микстурой. Но тетя Наташа все равно какая-то странная. Иногда она садится на кровати и, глядя в одну точку, кричит. «Я не поддамся! Я не поддамся!» Потом, обессилев, падает и закрывает глаза. Бедная Дашенька, как она все это выносит! 11 июня 79 -го года. Сегодня ночью громко завыл Пушок. Я вскочила и увидела, что он смотрит на дверь. Я хотела было выбежать на галерею, чтобы посмотреть, что случилось, но Пушок вцепился зубами в мою рубашку и не пустил меня. Через некоторое время раздался шум и крики. Я разобрала голоса папеньки и Петра Антоновича. Видимо, вой Пушка привлек их внимание, и они вышли посмотреть, что случилось. Утром я узнала, что тетя Наташа снова порезала себя. Этой ночью в ее комнате дежурила Агаша. Утомившись за день, няня уснула. Тетя снова выбралась из комнаты, прокралась на кухню, где нашла острый нож. Она изрезала себе все лицо. Папенька сказал маменьке, что когда они с Петром Антоновичем нашли тетю, та стояла у зеркала и вырезала у себя на щеках непонятные знаки. Теперь к ней никого не пускают. Петр Антонович велел закрывать комнату снаружи на замок. Сейчас он с тетей Наташей, а ключ от комнаты у папеньки. Спаси нас, Господи. 16 июня 79 года. Тете Наташе все хуже. Раны, которые она нанесла себе кухонным ножом, воспалились, началась горячка. Петр Антонович говорит, что грязь с ножа попала в кровь, и теперь тетя заражена. Он сделал кровопускание, чтобы плохая кровь вышла, но это не помогло, и сейчас бедняжка лежит в лихорадке. В бреду все время повторяет «Я не боюсь, я не боюсь, я не сойду с ума». Дашенька не отходит от матери, промывает раны на ее лице и молится. «Я один раз зашла, чтобы проведать тетю, но мне стало дурно. В комнате стоит тяжелый запах, тетя Наташа выглядит ужасно». Ее лицо превратилось в сплошную рану, глаз не видно. На минуту она пришла в себя и закричала «Дайте мне нож!». Петр Антонович влил ей в рот лекарство, тетя уснула, а я тихонько вышла из комнаты. Проходя мимо спальни родителей, услышала, что маменька с папенькой о чем-то горячо спорят. До меня донесся голос папеньки, говорившего «Вера, но это невозможно, этого просто не может быть». На что маменька отвечала «Сколько еще нужно смертей, чтобы ты поверил?» И заплакала. «Я не понимаю, что происходит. Кажется, маменька и Дашенька знают что-то, о чем я не догадываюсь, но не хотят мне этого сказать. Они стали сторониться, как будто я чем-то больна и могу их заразить. Но ведь это несправедливо. Я ничего плохого не сделала. Один дедушка любит меня по-прежнему, часто гуляет со мной в саду» и рассказывает разные интересные истории своей юности. Я хотела брать Александра, но он не любит говорить с дедушкой. Господи, спаси тетю Наташу. 18 июня 79 года. Доктор приказал связать тетю Наташу. Вчера, ненадолго придя в себя, она принялась царапать лицо ногтями, раздирая раны все глубже. Теперь она лежит, привязанная к кровати за запястье. Это ужасно. Горячка усиливается. Она вся иссохла. Раны на лице страшно воспалены, а в комнате пахнет тухлым мясом. Дашенька ухаживает за нею с ангельским терпением. Но, похоже, все усилия тщетны. Я слышала, как Петр Антонович прошептал папеньке. «Кончина — лишь вопрос времени. Ничего сделать нельзя». Маменька ужасно расстроена болезнью тети, она все время плачет. Дедушка даже прикрикнул на нее «Хватит сырость разводить! На все воля Божья!» Маменька взглянула на него с ужасом и отвращением и ушла к себе. «Мне стало жаль дедушку, он ведь тоже переживает, просто не хочет этого показывать. Он прав. На все воля Божья!» 21 июня 79 года. Сегодня умерла тетя Наташа. Утром приехал священник. Когда он вышел, Петр Антонович позвал всех нас, чтобы попрощаться. Он сказал, что смерть наступит с минуты на минуту. Мы вошли в комнату. Там нечем было дышать. Настолько ужасный запах исходил от тети. По очереди стали подходить к кровати. Тетя Наташа бредила. Руки ее по-прежнему были привязаны к кровати. но вдруг Когда я подошла, она открыла глаза, и в них блеснул огонек. — Борись, Оленька! — воскликнула она, и, странно изогнувшись, впилась зубами в свое плечо, вырвав кусок мяса. Из плеча хлынула кровь, капли попали на мое платье. Я отшатнулась, доктор подбежал к тете Наташе, чтобы помочь, но все было кончено. Ее голова поникла, глаза закрылись, и тетя перестала дышать. Дашенька молча опустилась на колени подле кровати, склонила голову, молитвенно сложила руки. Мы тихо вышли, чтобы не мешать ей молиться за душу матери. Сейчас я сижу, как обычно, за столом. Меня гложит одна мысль. «Кто следующий?» Уже не верю, что это когда-нибудь закончится. Наверное, наша семья действительно находится во власти какого-то проклятия, и мы все обречены на гибель». 22 июня 79 года. Сегодня похоронили тетю Наташу. Утром я надела траурное платье. Ах, как часто я его теперь ношу! Раздался стук в дверь, в комнату вошел дедушка. — Уже собралась, ангел мой! — с улыбкой сказал он. — А я тебе подарок принес. Дедушка протянул бархатную черную коробочку, в которой лежали великолепные рубиновые серьги и такая же брошь. Большие бордовые камни были вставлены в оправу необычного красноватого золота. Каждая сережка заканчивалась каплевидной подвеской из крупного рубина. Несколько таких же подвесок украшали брошь, состоящую из пяти круглых камней, расположенных в один ряд. «Надень, Оленька!» — сказал дедушка. «Как можно? Ведь у нас же траур!» — воскликнула я. «Красные камни будут превосходно смотреться на твоем черном платье!» Рассмеялся дедушка и приложил брошь к моему плечу. «Вот видишь, как красиво!» Рубиновые подвески на моем плече зловеще блеснули, напомнив капли крови. Захотелось откинуть подальше это украшение. Такое чувство годливости меня вдруг охватило. Но дедушка ждал. «Ну же, прикалывай скорее брошь, да надевай сережки и пойдем», — сказал он. «А то, чего доброго, провозимся целый день». Мне стало странно, что дедушке ничуть не жаль тетю Наташу, но я не хотела расстраивать его и послушно надела украшение Увидев меня, маменька расплакалась, Дашенька перекрестилась. «Не стану описывать прощание с тетей Наташей, не могу снова переживать это горе». Во время поминального обеда Дашенька сказала, что хочет уйти в монастырь. Она сказала это так твердо, что никто не посмел отговаривать – Маменька только обняла ее и, заплакав, поцеловала в лоб. Дашенька была странно спокойна. Видно было, уже все для себя решила. Дедушка внимательно посмотрел на нее и произнес фразу, показавшуюся мне странной. «Ну что ж, может, оно и к лучшему». После обеда доктор Петр Антонович сказал папеньке, что хочет переговорить с ним наедине. «Не знаю, зачем» но я подкралась к двери кабинета, в котором они уединились, и подслушала разговор. Знаю, подслушивать нехорошо, но мне казалось, это зачем-то нужно и важно. Доктор сказал, «Хочу сообщить вам, Николай Николаевич, что умываю руки». «О чем вы?» — спросил папенька. «О том, что ничего не могу больше сделать для вашей семьи. Я не понимаю, что происходит, и вижу только все мои усилия тщетны» я не могу спасти никого. Всегда верил в торжество науки, но сейчас готов признать существование неких потусторонних сил, вознамерившихся погубить ваш род. Я сам близок к умопомешательству, поэтому более не могу наблюдать происходящее в вашем доме». Папенька долго молчал, потом хрипло проговорил. «Но что же нам делать, доктор?» «Не знаю», — ответил Петр Антонович. Попробуйте оставить этот дом. Кто знает, может удастся обмануть злой рог, который тяготеет над вами. Я не стала дальше слушать и потихоньку прокралась в свою комнату. Если добрейший, благоразумный Петр Антонович отказывается от нас, значит, в самом деле на нашей семье висит проклятие. За что, Господи, за что?» 23 июня 79 -го года. Отъезд Дашеньки назначен на послезавтра. Как мне будет не хватать ее? Сегодня ночью на галерее раздались чьи-то шаги. Я подошла к двери и услышала голос маменьки. Она говорила, «Умоляю тебя, Николай, пощади детей, увези хотя бы их». «Значит ли это, что мы с Александром тоже уедем?» «Мне хотелось бы. В нашем опустевшем доме становится страшно». «Ну, как же дедушка? Может быть, он поедет с нами?» 24 июня 79 года. Мы с Александром и Машенькой уезжаем в Староград к родственникам маменьки. Мы едем вместе с Дашенькой. Она из Старограда отправится дальше, в монастырь Святой Марии Египетской. А мы будем жить у тети Елены. Выезжаем завтра, нас будет сопровождать папенька. Агаша будет жить с нами в Старограде. Об этом сегодня за завтраком объявил папенька. Александр и Машенька обрадовались, захлопали в ладоши. Для них наш отъезд — веселое приключение. А я смотрела на дедушку. Как же он останется без меня? Дедушка очень рассердился, хлопнул рукой по столу и сказал, «Оленька никуда не поедет». Маменька побледнела, губы ее затряслись, а папенька сказал, «Ольга моя дочь, и мне решать ее судьбу». Дедушка с папенькой долго смотрели друг другу в глаза, будто играли в детскую игру гляделки. Наконец, дедушка непонятно сказал, «Хорошо же, видит Бог, я этого не хотел». С этими словами он встал из-за стола, удалился в свой кабинет и больше не выходил. Сейчас глубокая ночь, но мне не спится. Я уложила вещи. Помочь в этом было некому, — потому что из прислуги осталась одна агаша, а она собирала вещи малышей преданный пушок сидит у моих ног хорошо что папенька разрешил мне взять его с собой, а вот волшебник останется здесь мне так жаль с ним расставаться еще грустно оставлять маменькую дедушку маменька сегодня вечером зашла в мою комнату присела на кровати и долго смотрела на меня ничего не говоря затем перекрестила и вышла бедная. Каково ей будет остаться без нас? А я и не знаю, радоваться ли таким переменам или огорчаться. Как бы мне хотелось поговорить с Дашенькой. Ведь она такая благоразумная и серьезная. Всегда была для меня главной советчицей. Но я не могу тревожить кузину. Она только что потеряла родителей. Ей хватает своего горя. Лягу спать. Что-то принесет мне новый день». 25 июня 79 года. Наша поездка отменяется. Сегодня ночью сгорел мост через реку, и наш дом оказался отрезанным от остального мира. Не понимаю, как это случилось, и что теперь с нами будет. Дедушка говорит, мост сожгли деревенские, которые считают наш дом проклятым. Мне кажется, он даже немного рад этому, ведь расставание откладывается. Маменька же ужасно расстроена, Папенька хочет перебраться на лодке через реку, чтобы найти в деревне плотников, которые заново построят мост. Но мост будут строить долго, поэтому мы уедем не раньше осени. Дашенька в отчаянии, она так рвется в монастырь. Дедушка сегодня опять спрашивал, когда я выпью эликсир. Я отвечала, что скоро, только приду немного в себя после похорон тети Наташи. Мне не хочется пить его. Я все время вспоминаю слова Дашеньки и слезы маменьки, Почему она так сказала? Какая связь между эликсиром и жизнью Александра? А может, маменька тоже? Боже, сделай, чтобы это было не так. Только не маменька. 28 июня 79 года. Папенька так и не перебрался на другой берег. Когда маменька просит его об этом, он отказывается под разными предлогами. «Не понимаю, почему». Когда-то давно он рассказывал, как в детстве чуть не утонул и с тех пор не любит реку. Но раньше он справлялся с этим. Что же теперь? Дашенька, кажется, совсем отрешилась от всего происходящего. Она молится непрестанно. А еще она стала носить дома черный платочек, который делает ее похожей на монахиню. В платке Дашенька, кажется, на 10 лет старше. Ее лицо стало строгим, изможденным, Вокруг губ появились скорбные морщинки, а глаза горят нездоровым блеском. Мне кажется, она может заболеть от горя. Маменька все время проводит с Александром и Машенькой, как будто стережет их, старается защитить от неведомой опасности. Лишь только дедушка бодрый весил. весел. С тех пор, как сгорел мост, он стал уделять мне еще больше внимания, Вчера утром я проснулась и увидела на своей подушке удивительной красоты золотую цепочку с подвеской из крупного сиреневого аметиста. Моя шкатулка для драгоценностей переполнена, а дедушка все дарит украшения и дарит. Зачем мне столько? Ведь их даже носить некуда. Я сказала об этом дедушке. Он рассмеялся, а сегодня подарил чудной работы палисандровый ларец, отделанный чеканным золотом, и сказал. «Не волнуйся, ангел мой, клади украшения сюда. Скоро ты будешь блистать в них при дворе, и не будет никого краше и богаче моей Оленьки». Я поблагодарила дедушку, но подумала, что отдала бы все сокровища мира, чтобы вернуть моих родных. Мне очень больно, особенно гнетет то, что все, кроме дедушки, кажется, отвернулись от меня. «За что?» Ведь я ничего плохого не делала. 30 июня 79 года. Папеньку поразил тот же недуг, что убил остальных. Он страшится подходить к реке. Ему кажется, он утонет. Перестал выходить из дома. Отказывается принимать ванну, боится воды. Страшная смерть как он оказался на крыше. Маменька лежит в горячке. Хоронить папеньку пришлось дедушке. Интересно, хватит ли в склепе места для всей нашей семьи? 3 августа 79 -го года. Сегодня исчез маленький Александр. В последнее время он боялся своей комнаты, плакал, и говорил, что под кроватью живет чудовище. А потом начал пугаться и всего дома, показывал куда-то пальчиком, кричал «Вон они! Вон они! Прогоните их!» Мы обыскали весь дом, но Александра нигде не было. Маменька еще ничего не знает, она по-прежнему без сознания. Я спросила Машеньку, где Александр, на что она ответила «Братика забрали чудовище» и спокойно сказала «Скоро придут за мной». Дашенька не выходит из своей комнаты. Известие об исчезновении Александра приняла спокойно и даже как-то равнодушно, лишь сказала «Прости нас, Господи». Я тоже, кажется, привыкла к смертям вокруг и жду лишь, когда наступит моя очередь. Дедушку, кажется, радует мое спокойствие. Он часто заходит ко мне и говорит «Вот и хорошо, Оленька, так-то оно лучше». Продолжает делать дорогие подарки – Я принимаю их, чтобы не расстраивать его, и даже ношу дома диадему из золотых одуванчиков, но драгоценности более не радуют меня. Мне все равно, все равно, лишь бы поскорее наступил конец. 5 августа 79 года. Вот и нашелся мой маленький братик. Сегодня гуляла по берегу, Меня, как всегда, сопровождал Пушок. Вдруг он подбежал к воде и завыл. Я подошла ближе, увидела тело Александра. Оно зацепилось за корягу около берега. Я думаю, что братик, не выдержав своего страха, побежал ночью к реке и прыгнул в воду. Я взяла его на руки и принесла в дом. Агаша страшно закричала, а дедушка сказал, «Разве можно самой поднимать такие тяжести, Оленька?» И отнес Александра в склеп. Упокой, Господи, его душу. Хорошо, что маменька до сих пор в горячке. Кто будет следующим? Может быть, я? Скорее бы. 7 августа 79 года. Машенька сегодня ночью спрыгнула с галереи. Утром мы нашли ее. Голова была разбита а руки и ноги переломаны. Надеюсь, она умерла, не мучаясь. Дашенька молится, маменька в горячке, а я жду, когда же и ко мне придет безумие. Я встречу его, как дорогого друга, ведь оно поможет забыть все. 9 августа 79 года. Маменька очнулась. Агаша не знала, как сказать ей о смерти Александра и Машеньки. Я бы сказала, но не хочу. Она начнет плакать, а у меня нет сил ее утешать. Мне почему-то не жаль ее. Мне все равно. Скорее бы. Скорее. 12 августа 79 -го года. Маменька отравилась. Пробралась ночью в лабораторию дедушки и что-то выпила. Утром дедушка нашел ее мертвой. Остались только мы с Дашенькой и дедушка. Кто же? Дашенька все молится. Зачем? Ведь Бога нет. Теперь я это точно знаю. И даже если он есть, то кому нужен такой свирепый Бог? Я думаю, что если Бог есть, то он безумен. Иначе зачем бы ему творить такое? 13 августа 79 девятого года. Я решила попрощаться с Дашенькой. С дедушкой не буду, это его очень расстроит. Но чувствую, что на этот раз смерть придет за мной. 14 августа 79 девятого года. Умерла Дашенька. Я пришла к ней для того, чтобы попрощаться, и застала ее, как всегда, колено преклоненной перед иконой. Кажется, я рассмеялась, так мне это показалось забавно. Сказала, «Чего ты просишь у Бога? Кажется, это уже бессмысленно». Она сурово ответила, «Прощение. Я прошу у него прощения для тебя». «Что же за грех я совершила, что ты столько времени его замаливаешь?» Спросила я. Дашенька сказала. Можешь уже не притворяться, будто ничего не знаешь. Ведь все, что хотела, ты уже получила. Ты, и только ты могла остановить его, но этого не сделала. Значит, дедушкины богатства тебе дороже наших жизней. Я не поняла всего сказанного ею. Поняла лишь, что Дашенька винит в смерти родных меня. Не знала, что сказать. Лишь стояла и смотрела на нее. Вдруг Дашенька вскочила и воскликнула. «Нет, эти глаза не могут лгать. Ты и вправду не знала!» Она порывисто обняла меня и расцеловала в обе щеки, повторяя. «Прости, прости, как я могла подозревать тебя? Ты ангел, ангел! Но как же ты не догадалась, ведь тетя Вера знала уже давно. Почему же тебе не сказала?» «Постепенно...» Ко мне приходило осознание чего-то невероятного, ужасного, чего-то страшнее самой смерти. Я ласково отстранила Дашеньку и спросила. — Ты думаешь, кто-то убил всю нашу семью? Кто? — Оленька, милая! — воскликнула кузина. — Кто остался в живых, кроме нас? Кто не хотел делить на всех свое состояние? Кто любит тебя больше жизни и готов на все, лишь бы ты была богата? Дашенька замолчала, потом прошептала. «Оленька, бедная моя, только бы этот грех не пал на тебя!» Она снова упала на колени перед иконой и принялась истово молиться. Я же молча смотрела на кузину, не в силах молиться с ней вместе. Страшные картины проходили перед моим мысленным взором. Я не понимала, как могла быть такой слепой, как не догадалась раньше. Ведь я могла, могла это остановить. Мне нет прощения. Это я виновата во всем. Но теперь я знала, что должна делать. Я сказала, не молись за меня, Дашенька. За самоубийц не молятся. Дашенька вскочила и крикнула, что ты, Оленька, не думай об этом. Вдруг она схватилась за сердце, застонала и упала на пол. Я склонилась над ней. Дашенька не дышала. Ее серые глаза неподвижно смотрели в потолок. Я закрыла эти милые глаза, поцеловала Дашеньку в лоб и вышла, тихо притворив за собой дверь. Теперь сижу в своей комнате и пытаюсь понять, что же мне делать. Дедушка-убийца, это очевидно. Но как он это сделал? И что теперь будет со мной? Ведь он убил всю семью ради меня. Разве может любовь быть такой? Нет. Он безумен. Но ведь правильно Дашенька сказала, этот грех пойдет и на меня тоже. Должна ли я жить с таким грехом? Должен ли жить, дедушка? И как мы будем жить? Господи, научи и вразуми меня. Я сижу здесь, а Дашенька лежит на полу своей комнаты, мертвая, и все мои близкие мертвы. Нет, убийце не должно быть прощения. 15 августа 79 -го года. Я не спала всю ночь. Теперь я знала, что должна сделать. Утром спустилась в дедушкин кабинет, постучала в дверь и вошла. Дедушка сидел за столом и что-то писал. Увидев меня, ласково улыбнулся и сказал «Здравствуй, Оленька, как спалось?» Я ответила. Дашенька умерла. Он нахмурился и, кажется, удивился. Я села напротив и сказала «Расскажи, как ты убил мою семью?» «Ты узнала», — медленно произнес дедушка. «Ну что ж, тем лучше. Все это я сделал только ради тебя. Я хотел, чтобы ты унаследовала мое состояние, а я богат. Я очень богат, Оленька. И зачем я должен был делить свое богатство между людьми, которые только и ждали моей смерти?» «Конечно, я мог бы составить завещание в твою пользу, но ведь ты, чистый ангел, все равно после моей смерти поделилась бы со всеми, не правда ли?» «Расскажи, как ты убил их?» — настаивала я. Кажется, дедушка услышал в моем голосе что-то такое, что его насторожило. Он торопливо заговорил. «Они были шакалами, стервятниками, которые ждали моей смерти, и лишь ты одна любила меня». Помнишь, как ты однажды спросила, почему я так много времени провожу в своей лаборатории? А я ответил тогда, что ищу лекарства от страха. Я действительно много лет работал над зельем, которое должно было освободить человека от скрытых, глубинных страхов. И вот, наконец, казалось, я близок к решению этой задачи. Зелье было получено. Я успешно опробовал его на крысах и кошках. Животные становились абсолютно бесстрашными. Они утрачивали природную осторожность, теряли чувство опасности. Но мне было необходимо опробовать лекарства на человеке. Тогда я тайком подлил зелье в похлебку, которую варил кучер лука. Но каково же было мое удивление, когда от зелья у луки, наоборот, обострился его самый сильный страх. «Не хотел тебе говорить, Оленька», Но Лука повесился, когда Пушок забежал на конюшню. Человек испугался щенка. В его воображении маленький щенок превратился в страшного зверя. Потом я угостил зельем Игната, который всегда боялся свою жену. Но и тот повел себя не так, как я ожидал. Его страх тоже вырвался наружу и толкнул на убийство. Я понял, зелье лишь усиливает человеческие страхи обостряя их до того, что человек сходит с ума, и страх убивает его. Но и Лука, и Игнат, люди низшего сословия, они не отличаются душевной тонкостью, их страхи примитивны, реакции предсказуемы. Тогда я решила опробовать зелье на себе. Но почему-то на меня оно не подействовало. Некоторое время я работал над его усовершенствованием, но не добился никаких результатов. Когда же поссорился с Павлом, мне на ум пришло испытать зелье еще раз. Я не знал, что это убьет сына, ведь со мной-то ничего не случилось, но вышло по-иному. И тогда я понял, что нашел идеальный яд. Зелье доводит человека до сумасшествия, обостряя его страхи и постепенно приводит к самоубийству. И никто... Никто не сможет определить признаки отравления. Затем я подлил зелье Петруше. Мне никогда не нравился этот мальчишка. Его шалости обижали тебя. А еще мерзкий пронырос с самого начала подозревал меня. Следом наступила очередь Алексея. Пойми, Оленька, я никого не наказал незаслуженно. Я использовал зелье лишь против тех, кто ждал моей смерти, чтобы завладеть состоянием. Алексей считал дни до свадьбы. А после у меня бы лишь прибавилось недоброжелателей. Ведь и Надежда захотела бы получить богатство. А как отвратительно вел себя Андрей, когда я сделал тебе подарок. Конечно, он желал бы, чтобы драгоценности дарились его дочери. Я избавился и от него. Труднее всего было с Натальей. Она оказалась очень сильна и боролась до последнего. Не ожидал, что в этой хрупкой, избалованной женщине столько сил. Она каким-то образом нашла верный способ не поддаться своему страху. Больше всего она боялась боли. И чтобы изжить эту боязнь, причиняла себе боль нарочно. Если бы не заражение крови, Наталья могла бы выжить и преодолеть действие зелья. Кстати, жаль, что она не выжила. «Была бы любопытным материалом для исследования!» Дедушка замолчал и, подойдя к шкафу, достал оттуда графинчик с настойкой, налил в рюмку, выпил залпом и снова сел за стол, внимательно глядя на меня. «Что же сделали тебе мои близкие?» — спросила я. «Я не хотел убивать твою семью, понимая, что этим причиню тебе боль», — ответил дедушка но они хотели увести тебя, я не мог допустить, чтобы тебя забрали у меня. Тебя, ради которой я жил. Тебя, светлого ангела, который единственный любит меня бескорыстно, поэтому и решил расправиться с ними. Я была не в силах пошевелиться от ужаса. Дедушка рассказывал обо всех своих преступлениях так просто, с видимым удовольствием, вспоминая самые интересные, на его взгляд, моменты, Смотрел на меня так искренне, словно был уверен, я пойму и посочувствую. Я прошептала пересохшими губами. А дети? Машенька с Александром? Они-то в чем провинились? Ну а что им было делать без родителей? Нетерпеливо отмахнулся дедушка. Кто бы воспитывал их? Нет, то, что я сделал, благо. Жизнь сироты тяжела и безрадостна. К тому же дети становятся взрослыми. И кто знает, вдруг они решили бы разобраться в прошлом, понять, что случилось с родителями. Нет, нет, я правильно поступил, избавившись от детей. Я смотрела на дедушку и видела, он совершенно безумен. Наконец стало понятно, что произошло. Приняв зелье, дедушка усилил свои страхи. Видимо, всю жизнь он боялся потерять деньги. А еще ему было страшно, что родные не любят его, лишь мирятся с ним из-за наследства. Обезумев, он принялся убивать всех, кто, по его мнению, ждал его смерти. «За что же, Дашеньку?» — спросила я. «Дашеньке я зелье не давал», — протестующе воскликнул дедушка. «В самом деле зачем? Ведь ее интересовали только молитвы. Она все равно ушла бы в монастырь не от мира сего была. Я заходил к ней сегодня утром, видимо, с нею случился удар. Я отнес ее в склеп. Там осталась Агаша, оплакивает ее. Вот и все. Дедушка раскрыл все свои тайны. Как же я раньше не видела этого. Маменька догадывалась, и Дашенька тоже. А я была слепа, непростительно наивна. Я принялась водить по столу рукой и нечаянно задела нож для разрезания бумаг. Тяжелая гладкая рукоять приятно холодила пальцы. Дедушка встал из-за стола, подошел ко мне и, глядя в глаза, сказал, «Ну что, Оленька, теперь-то нам никто не помешает. Мы поедем в Староград, купим самый лучший дом, будем жить-поживать». Ты станешь ездить на балы, самой нарядной и богатой дебютанткой. Будешь представлена ко двору. Выдадим тебя замуж за самого достойного человека во всем мире. А твой дедушка всегда будет рядом, чтобы охранять твой покой и счастье. И горе тому, кто попытается тебя обидеть. Я вырежу сердце из его груди. А впрочем, зачем же сердце?» «У нас ведь есть уникальное средство!» Дедушка рассмеялся, доставая из кармана маленькую склянку с сургучной пробкой. «А какие деньги можно заработать в Старограде с помощью зелья?» «Как думаешь, ангел мой, сколько в столице жен, мечтающих избавиться от мужей-тиранов, мужей, которые спят и видят смерть своих супруг и детей?» родители которых зажились на этом свете. И сколько они готовы заплатить за свободу? Мы станем еще богаче, Оленька. Кстати, ты выпила ли эликсир бессмертия? Выпей, дитя мое. Я готовил его всю жизнь. Семьдесят лет он настаивался в тигле. Всего две порции. Тебе и мне. Дедушка вынул из кармана еще одну склянку и вытянул руку, поднося ее к свету. Прищурился, рассматривая густую жидкость, и рассмеялся. Напрасно наследнички ждали моей смерти. Даже останься они в живых, я бы всех их пережил. Сейчас мы с тобой выпьем это, и будем жить вечно. Я взглянула в безумные глаза дедушки и сказала. «Не будем». Он оборвал смех, Удивленно смотрел на меня. Не будем, повторила я и вонзила в его горло нож для бумаг. С изумлением глядя на меня, раскрыв рот в немом вопле, он стал медленно оседать на пол. Склянка выпав из ослабевших пальцев, стукнулась о каменный пол, разбилась в дребезге, брызги чего-то черного, резко пахнущего разлетелись в разные стороны. Вот и все. Вот и закончилась печальная история нашей семьи. Передо мною на столе стоит еще одна склянка, моя порция эликсира бессмертия. Я смотрю и думаю, может быть, дедушка ошибся? Или хотел обмануть меня, и в этой склянке закупорено не бессмертие, а смерть? Вдруг там сильный яд, который убьет меня быстро и незаметно. Как бы было хорошо но риск слишком велик. А вдруг старый безумец не обманул, и эликсир действительно подарит вечную жизнь? Жить всегда и помнить об этом ужасе, вновь и вновь переживать горе, стыдиться невольной вины? Нет, это слишком страшное наказание за мои грехи. Пушок мой милый, ты и Агаша — единственные родные души, которые остались у меня, Простите же вы свою несчастную Оленьку. Я припосла хорошую веревку, а на потолке кабинета есть крепкая балка. Господи, не наказуй за самоубийство. Это казнь. Я судила и приговорила себя сама. Я убила убийцу, значит, ничем не лучше его. Те, кто, быть может, когда-нибудь прочтет этот дневник, «Молитесь за грешную душу, бедной Оленьки!»